Мэри Чолмундели, Лето Святого Луки, Бабье Лето. Святой Лука отмечается 18 октября в Католической Церкви. Глава первая. Когда я впервые познакомилась с тетей Эмми, я думаю, ей было тогда лет 28, мне было 10. Я считала ее старой, но тихой и приятной приятельницей, бесконечно милее ее брата и отца, с которыми она жила. Она не была моей родной теткой, ибо ее отец был моим двоюродным дедом. Но я всегда звала ее тетей Эмми. Дед Фома и дядя Фомушка были особыми, избегать которых было лучше всего». Они были дородные, тяжеловесные, круглоголовые, с толстыми шеями, горластые люди, громко сопевшие, громко чавкавшие при еде, от которых несло табаком, когда мне по обязанности нужно было целовать их, и которые обращались ко мне с шуточками, когда вспоминали о моем существовании, и от которых я всегда убегала с удовольствием. С этими двумя страшилищами жила тетя Эмми и любила их. Я видела своими глазами, как она целовала деда Фому, когда в этом не было никакой надобности. В то время, например, когда он спал. Она тоже слишком уж почтительно относилась и к дяде Фомушке, хотя редко целовала его, думаю, потому что он этого не желал. Он обыкновенно выражался насчет поцелуев сестры, будто они похожи на холодную телятину. Не думаю, чтобы он это выдумал сам. Он всегда подхватывал подобные вещи и выдавал их за свои. Дядя Фомушка был высок ростом и дороден. Шутник вне служебных обязанностей, с усами, которые, вопреки всем его стараниям, не хотели закручиваться, но упрямо спадали вниз, делая меланхолический полукруг на его красноватом круглом лице. Как ненавидела я этого благосклонного, вульгарного дядю Фомушку! Я всегда молила Бога, чтобы он прибрал его к себе перед праздниками, но он не исполнял моей молитвы. Теперь я вижу, что дядя Фомушка был далеко-далеко хуже деда Фомы с которым случился удар, и который обратился в свирепого больного, говорящего невнятно, желавшего есть только то, что ему было вредно. Когда ребенком еще мне пришлось проводить праздники в Пембриджском сквере, я смотрела на них обоих с одинаковым отвращением. Тетя Эми была совсем не такая. Теперь я понимаю что она должна была быть когда-то замечательно красивой женщиной, но тогда я не обращала на это внимания. Тем не менее, мне казалось, что ее окружает какое-то тонкое, неопределенное благоухание. Я любила хлопать по ее нежной белой руке и вертеть ее изумрудное кольцо на ее среднем пальце и прижиматься к ее мягкому плечу. Щеки тети Эмми были так нежны, И также были мягкие ее пышные шелковистые волосы, которые она всю свою жизнь носила распущенными. Хотя тогда, насколько я помню, это не было в моде. Тетя Эмми имела красивой формы голову, самый белый лоб и шею, какие я когда-либо видела. Голос у нее был низкий и держала на себя с достоинством. Я не думаю, чтобы она обладала большим умом. Или же чтобы она была способна бороться за глубокие проблемы жизни или чтобы тайна страдания могла когда-либо поколебать ее веру. Но жить с ней было очень хорошо. Она была олицетворением самопожертвования для других. Насколько я помню, у нее никогда не было своих собственных желаний. При устройстве дома ее не принимали в соображение. Мебель была обита кожей и бархатом, была очень прочная, и фасон ее, казалось, имел целью более или менее точно отливать формы тела человека средних лет. Кресла были похожи, но удобные плюшевые ванны. Тетя Эмми и я совершенно тонули в них. Много утрехцкого бархата ушло на обивку в доме Пембриджского сквера. Он был удобен но был без воздуха, без цветов, со стенами окрашенными под цвет мяса. Когда я выросла, я недоумевала, почему он был весь такой безобразный и скучный. Недостатка в средствах здесь не было. Кухня была всегда превосходной, но без цветов и красивых тканей обходились, находя их совершенно ненужными. Тетя имя открывала иногда окно. Но дедушка Фома и дядя Фомушка ненавидели сквозняки, и после обеда они не спешили уходить спать, если во время еды было открыто окно в гостиной. В столовой окна никогда не открывались, исключая тех случаев, когда дедушка был нездоров и не мог прийти в столовую, а дядя Фомушка уезжал куда-нибудь. У тети Эмми было много желающих жениться на ней, не только тяжеловесных людей, носивших халаты и до крайности толстых от хорошей пищи, похожих на дядю Фомушку, но и красивых, худощавых, с виду голодных, приятных людей. Были из них майоры, помещики и другие какие-то интересные в этом роде люди, платье которых сидело на них хорошо, которые ездили на маленьких шотландках заставляя своих пони выделывать курбеты, если тетя Эмми и я гуляли там. Однажды я спросила ее, оглядевши внимательно проезжавшего верхом майора Стоддерта, почему она не выходит замуж. Она с большим достоинством наставительно ответила мне. «Таких вещей вы понять не можете, моя милая, но могли бы знать, что мне нельзя покинуть вашего... «Деда Фому!» Я замолчала. Я с горечью почувствовала, что последний довод не мог заключать в себе главную причину того, почему она не выходит замуж. Кроме того, мне было обидно, что она, основываясь на том чисто внешнем факте, что я еще причесывалась, как девочка, в одну косу, предполагала, что я была неспособна понимать суть вещей. Между тем я чувствовала, что я прекрасно понимаю, и что моя голова уже работает над этим с энергией, которая могла бы поразить ее, если бы она догадывалась об этом. В это время я обожала тетю Эмми, которая являлась в моем до некоторой степени бесцветном существовании сироты, прекрасной стороной жизни. Тетя Эмми была романтична, и контраст между ее утонченным благородным альтруизмом и грубым эгоизмом ее двух родственников, был слишком резок, чтобы не влиять на воображение девочки. Я никогда не забывала майора Стотдарта. А когда мне исполнилось 18 лет, и я, окончив учение, жила в Пембриджском сквере, мне случилось попасть на конец сцены между тетей Эммой и дядей Фомушкой в тот день, Когда я в первый раз сделала прическу взрослой. Это было за завтраком, к которому я несколько опоздала. У дедушки Фомы был приступ подагры, и он лежал в постели. Что до меня, то дядя Фомушка не считал меня достаточной помехой. Он даже и теперь не желал признавать меня взрослой. Оглядываясь назад по прошествии стольких лет, я убеждаюсь, что он тогда полагал даже. Найти во мне союзницу. «Э, «Что вы предполагаете делать, Эмми?» «Нужно думать о будущем», — сказал он, выковыривая все выступающие яйца из паштета. «Не годится жить только настоящим. Вы думаете, что этот дом, в котором вы прожили в роскоши, останется навсегда вашим? Этого не будет и не может быть. Это не в природе вещей». Я видел вчера Блакета. Блакет был доктор. И он сказал мне, что если подагра отца ухудшится, то все, что он в состоянии посоветовать, не поможет. И отец может прожить еще самое больше один год. — Это все в порядке вещей, — продолжал дядя Фомушка, выковыривая целую половину яйца. — Я хочу затем жениться. Дело в том, что... «Говоря коротко, мисс Колет приняла ваше предложение?» — спросила тетя эми заметно вздрогнув. Мисс Колет была особо со средствами, обладавшей выдающейся привлекательностью для тех, кто любил высокий рост. Дядя Фомушка говорил о ней, как о вдвойне прекрасной девушке. «Да, она согласилась», — сказал дядя Фомушка. Прежде чем мне самому говорить ей об этом, я вполне был уверен в ее ответе. «Спешить нечего, вы понимаете, но в случае, когда наш хозяин уйдет, мне нет нужды спешить за ним. Господь это знает. Но если это случится вдруг, я возьму ее сюда». Я оглядела кругом всю комнату. «Мисс Колет, мне случалось видеть». Эта красная столовая с ее большими позолоченными зеркалами показалась мне вполне пригодным задним планом для нее. «Я очень рада, дорогой Фомушка», — сказала тетя Эмми. «Я думаю, что вы подходите один к другому. Я уверена, что она очень счастлива. Но в то же время думаю, что едва ли может найтись такая, которая бы была вполне хороша». — О, это правда, конечно, — сказал дядя Фомушка. — Что же касается счастья, то оно на моей стороне. На самом деле он этого не думал. Я знала. Но сказать так требовало приличия. Вот он и сказал. — Но я не только о себе думаю, — продолжал он. — Подумать нужно и о вас. Тетя Эмми опустила глаза. Вы затрудняетесь спросить, где я буду жить, робко сказала тетя Эмми. Именно, именно. Вы говорите, как женщина с чувством. Мы не должны забывать о вас. Видимо, дядюшке стало неловко. Я могу теперь спокойно сказать вам, старенькая девица, приготовьте ваш разум заранее. Знаете ли вы? что отец не в состоянии оставить вам столько, сколько бы он желал, сколько мы вместе оба желали бы. Вся суть в том, что весь его капитал ушел на дела, да еще этот дом при долгосрочном найме и при тех затратах, которых он требует для того, чтобы держать его в порядке. Бедный старый отец при всем своем наилучшем желании не может сделать больше для вас. «Я буду всем довольна», — сказала тетя Эмми. «Это будет капитал в семь тысяч фунтов стерлингов, по три процента с половиной на сто», — сказал грубо дядя Фомушка, потому что ему было не по себе. «Приблизительно триста тридцать фунтов в год». «Этого будет вполне достаточно», — сказала тетя Эмми. Я увидела по слабому румянцу на ее щеках что этот разговор был для нее омерзителен. «Дорогой брат, поговорим о чем-нибудь другом». «Хорошо», — сказал дядя Фомушка с неожиданной живостью и с очевидным облегчением человека, которому удалось благополучно обойти опасное место. «Хорошо. Ну а теперь как же будет с полковником Стодергом?» Сердце мое вдруг затрепетало. Я получила возможность наблюдать жизнь, наконец. — О нем мне сказать нечего, — ответила тетя Эмми. — Такой милый малый, такой благородный, — сказал дядюшка любезно, облокачиваясь на спинку стула. — Совсем один из наших. Старые фамилии и теплый человек, да и летами подходящий. Ему, как и мне, тридцать девять лет. Дяде Фомушке на самом деле было 41. «Вы тоже ведь не цыпленок. Вы это знаете, Эмми. Вам 38, хотя я должен признать, что по вас это не видно, моя милая. Итак, как же обстоит дело с полковником Стоддертом, я хочу знать». «Никак». «Прекрасно. Я рад это слышать, так как он говорил мне» что на прошлой неделе вы ему опять отказали. «Теперь подумайте. Одну минуту, прошу вас, не говорите ничего!» «Это ведь провидение, настоящее провидение!» И дядюшка постучал толстым пальцем по столу. «А вы отворачиваетесь от него! Я не говорю! Выходите за него замуж сейчас!» «Конечно!» — добавил дядюшка поспешно. Вы не можете оставить своего отца, пока он еще жив. В этом нет никакого сомнения. Но я говорю, подайте человеку надежду. Он будет ухаживать за вами годы. Скажите ему, что придет день». Тетя Эмми встала из-за стола и положила свою салфетку. «Слушайте, старая дева, — сказал дядя Фомушка не без мягкости, — — Не топорщитесь со мной. Пораздумайте лучше об этом. Если это не провидение, то, признаюсь, я не знаю, что это. я уверен, что единственная причина вашего отказа ему — это Боб Кингстон. Поэтому не противьтесь провидению из-за глупой сентиментальности, которой вы в ваши годы должны были бы стыдиться. — У меня закружилась голова. Я никогда не слыхала о Боби Кингстоне. Я сказала себе «Господи, милосердный!» Не потому, что употребить такое выражение было для меня естественно, но потому, что я чувствовала, что оно было уместно для данного случая, а также для особы, которая делает уже прически из своих волос. «Помушка», — сказала тетя Эмми, и ее кроткие глаза заблестели. «Я желаю...» чтобы вы никогда больше не делали намеков на мистера Кингстона. Она вышла из комнаты, и я последовала за ней, что, думаю, произвело ошеломляющее впечатление на дядю Фомушку. Так он остался с открытым ртом. Несколько дней после этого разговор его имел постоянным припевом, что он был бы обижен, если бы мог понимать женщин. Но отправиться за тетей Эммой в ее комнату, на крыше дома, я не осмелилась. Она почти никогда не бывала одна. Я знала, что она любила свое крошечное убежище, и между нами было условлено, что я могу вскочить к ней и посидеть немного у нее только после чаю, но не ранее. Поэтому я со злостью ходила взад и вперед по пустой, позолоченной в зеркалах гостиной. Чувствую себя почти неспособной примирить создавшееся положение с моей верой в милосердие Божие, а потом утешила себя тем, что записала в свой дневник то, что поколебало мою веру. Я вела дневник, пока не вышла замуж. После этого я, видимо, заинтересовалась больше вообще жизнью, нежели воспоминаниями моих собственных переживаний. Во всяком случае, я прекратила его. Наконец, видя, что тетя Эмми не спускается к чаю, я понесла к ней ее чашку. Она сидела на низком стуле спиной к свету. Я думала, что увижу ее плачущей, но она была с виду совершенно спокойной. Только носовой платок, который она держала в руках, был несколько подозрителен. Ее маленькая комнатка выходила на север под крышей, но была местом наиболее любимым мною во всем доме. Во время своих редких поездок за границу, перед тем, как дедушка Фома так заболел, что его нельзя было оставлять, она купила и привезла оттуда несколько красивых вас и старинных итальянских зеркал. Маленькая белая комнатка со своими светло-голубыми полотняными занавесками имела атмосферу и уютность только ей свойственную. Была весна, и букет весенних цветов был поставлен возле открытого окна в большой светло-голубой кружке с прелестным рисунком на ней. Тетя Эмми выпила немного чаю и заметила, что чай вышел у меня вкуснее, чем когда она готовит его сама. — Ваш дядя Фомушка имеет очень доброе сердце, — сказала она, глядя на меня вызывающе. Это так похоже на него? Как раз в то время, когда он так поглощен своими собственными делами. Он еще беспокоится обо мне. Но, собственно, обе мы знали, что не обманываемся на его счет. Мне страстно хотелось сказать ей, почему бы ей не выйти за полковника Стодорта. Я видела его только верхом на лошади. Я не имела понятия, каков он когда стоит на земле, но я немедленно вышла бы за него замуж, если бы он попросил моей руки, отчасти без сомнения, потому что он был несколько похож на лорда К героя того времени, когда я была подростком, из с которым я не произнесла ни одного слова, отчасти потому, что он был совершенно противоположность дяде Фомушке. И как только могла мисс Коллетт Согласиться на его предложение. Да «И какая-нибудь другая?» Теперь дядя Фомушка постоянно толкует, что если бы он только захотел, он мог выбрать самую красивую из английских девушек, но он строго отталкивает их и в обращении с ними сдерживает себя по совести из-за страха возбудить в женском сердце надежды, удовлетворить которые он не может. Как я презираю дядюшку, когда он говорит подобные вещи, в то время как я хорошо знала. Но ни он, ни тетя эми не знали, что я знала. Это было всегда так. Они всегда думали, что я ничего не знаю, в то время как я знала, что мисс Роза Делен и мисс Райт Обе отказали ему. Я не представляла себе в своей юной нетерпимости, что у некоторых холостяков средних лет появляется боязнь не быть уже интересными, и поэтому они очень любят рассказывать о своих мнимых победах. А ведь это имеет свою горькую сторону. Оглянувшись назад, я убеждаюсь теперь, что мисс Колет. Ни в каком случае не была первым выбором бедного дяди Фомушки, но была его последней удачей. Возможно, что и он был ее последней удачей. «Я знаю, что отец при смерти. Я знала это раньше», — сказала тетя Эмми. Ее лицо подернулось судорогой. Он говорил об этом так прекрасно только вчера. Я знала также гораздо раньше, что Фомушка и мисс Колет по всей вероятности, придут к соглашению. У нее не было и тени иронии, но другого, более верного выражения, нельзя было найти в отношении дяди Фомушки и мисс Колет как соглашение. Чувствовалось, что каждый из них взвесил другого на точных весах, и... Вес оказался подходящим. «Разве дедушка был против вашего выхода замуж?» — дерзнула я спросить с тактом восемнадцатилетней девушки. «Нет, моя милая, но тут произошло что-то удивительное. Он был страшно против этого давно. Собственно, однажды, до последнего времени. Но об этом не принято разговаривать». Теперь же он очень озабочен моим замужеством до тех пор, пока я не оставлю его. Ему, видите ли, нужно сосватать меня за полковника Стоддарта, но при этом, чтобы я сказала ему, что я не могу оставить отца, пока он жив. — Разве полковник Стоддарт не хочет ждать? — спросила я, становясь смелее. Я опустилась на пол возле нее и начала гладить ее белую руку. Я предполагала, что сказала то, что было нужно. Я обожала ее, но мне было восемнадцать лет, и это было мое первое знакомство с действительным романом. Я лихорадочно хотела быть на высоте данного случая, чтобы потом задним числом не жалеть, что мне это не удалось. Я смело могу сказать, что ждать он соглашался. Так как что-то в этом роде говорил, сказала она равнодушно. Я вспомнила красивую фразу, которую я вычитала в какой-то повести о взаимных излияниях, и укоризненно сказала: Тетя Эмми, я все рассказала вам о лорде К. Разве не можете и вы рассказать мне только мне никому другому, только мне, о мистере Кингстоне. И она рассказала мне. Я думаю, что поговорить о нем с кем-нибудь было для нее облегчением. Я все время прижимала свою щеку к ее руке. По ее словам, Пинкстон был чем-то вроде полубога. Он появился в ее жизни, когда ей было девятнадцать. Я с тоской подумала, что мне еще целый год ждать этого, а ему было двадцать один. Тетя Эмми с возрастающим красноречием описывала его необыкновенный героический характер, но скромно и бесстрастно указала на то, что он был поразительно красив. Я думаю, что тетя Эмми на несколько минут почувствовала себя молодой девушкой, увлекшись воспоминаниями в присутствии другой молодой девушки, которая обожала ее, была у ее ног, и чувствовала себя на седьмом небе, потому что ей доверяли. Впрочем, тетя Эмми, по своим чувствам, оставалась всегда молодой девушкой, поэтому она и я рассматривали данное положение с одной точки зрения. «Тетя Эмми, был он высок ростом?» «Да, моя милая. И стройный?» Я ждала со страхом ответа. Я имела свойственное всем молодым девушкам отвращение к толстым людям. Он был худ и крепок, очень силен, прекрасный наездник. У меня вырвался вздох облегчения. — Ну, а его... это, собственно, не важно. Я чувствовала, что самое существование было в порядке, и что я не должна слишком расспрашивать. Но все-таки скажите... Волосы у него были курчавые. Тетя Эмми вытянула из залива маленький медальон, висевший на тоненькой золотой цепочке, с незабудкой из голубой мали на нем, и открыла его. В нем лежал локон из каштановых волос. Он не был свернут локоном. Это был настоящий локон. Я рассматривала его с благоговением тетя Эмми оказалась на высоте моих самых требовательных ожиданий по всем пунктам. Я никогда не видела у нее этого эмалевого медальона прежде. Теперь я сразу сообразила, что она носила его под платьем, как это было на самом деле, день и ночь в продолжении многих лет. Я осознавала, что мне безразлично, как кончится, счастливо или несчастливо. Только мне хотелось иметь такой роман и такой же медальон!» Он дал мне его тогда, когда мы разлучались восемнадцать лет тому назад, — сказала она. Ее голос дрогнул. «Я хорошо знала, что влюбленные всегда разлучаются. Они неизменно расстаются, расстаются на года. Я была более удивлена тем, что... Он уехал в Глуаминг и произнесла это дрожащим тонким гортанным голосом, который тетя Эми нашла чрезвычайно похожим на ее голос, когда она была моих лет. «Почему же вы расстались?» — спросила я. Он не имел денег, и ему нужно было заработать их. Там он имел дядю, который просил, чтобы он приехал к нему. Это было хорошее начало но он ни за что не взялся бы за него, если бы это было не ради меня, потому что, хотя он очень любил лошадей, но он был человеком, созданным мне для такой жизни, при которой нужно иметь дело с овцами, со скотом. Ему нравились книги, поэзия. Но ваш дедушка был очень против моего выхода замуж. В это время, в конце концов, он положительно не позволил. А тут, видите ли, мать умерла, и ваш дедушка Фома оказался в большей зависимости от меня, чем он предполагал до того времени, пока не явился вопрос о моем уходе из дому. Мужчины таковы, моя милая. Им нужна женщина для ухода за ними, и для того, чтобы было кому слушать их болтовню, и для того, чтобы было кому удалять от них всякие огорчения а он был всегда очень нежным отцом. Он говорил, что он не может допустить, чтобы его дочь одичала в Австралии. Он говорил, что он возьмет назад свое запрещение, если Боб, Боб было его имя, вернется назад с достаточным состоянием для того, чтобы доставить мне полный комфорт жизни в Англии. И он не вернулся. Он уехал пробовать счастья. И я, и он. Оба надеялись, что он успеет. В двадцать два года, кажется, будто нетрудно составить себе состояние, если это очень нужно. Я обещала ждать его. А он хотел работать, чтобы получить меня. Я не могла удержаться, чтобы не прослезиться. Все было так красиво так не похоже на то, что я предполагала. Я молча пожала руку тете Эмми, и она продолжала. Время тогда было скверное, и хотя он работал, не покладая рук, и хотя он и зарабатывал уже кое-что, но этого нельзя было назвать богатством. По истечении пяти лет он написал, что средства его увеличились, что дядя принял его в товарищи, но он не знает, смогу ли я приехать к нему. Он построил специально для меня отдельную комнату. Ваш дедушка Фома страшно разгневался, когда получил это письмо, так как он всегда был против моей эмиграции и запретил мне дальнейшую переписку. Мужчины очень тяжелы на руку, когда вам приходится жить с ними. Вы знаете, дорогая, что я пришла была в такое отчаяние, что у меня появилась мысль. Я серьезно задумывала бежать в Австралию. «О, почему же вы не исполнили этого?» — простонала я. «Это было бы, конечно, надлежащим выходом из затруднительного положения». «Вскоре после этого с вашим дедушкой Фомой случился удар, и тогда мне невозможно было оставить его». «Не можете ли вы теперь...» «Привести в исполнение ваше тогдашнее намерение», — подстрекала я ее. Я считала, понятно, должным, чтобы и я принимала участие в побеге, как доверенная приятельница, которой будет поручен маленький редикюль с драгоценностями и которая будет поддерживать бодрость духа главной беглянки. «Теперь», — сказала тетя Эмми, и сильное волнение на минуту искривило черты ее милого лица. «Теперь? О, дитя мое! Это произошло пятнадцать лет тому назад, когда вы были совсем крошкой. Я очень жалею, что тогда мне не было столько лет, сколько теперь», — сказала я, сложив руки. «Я сумела бы побороть и дедушку Фому, и дядю Фомушку» и все их козни против счастья, так много-много любимой тети Эмми. Ну как же он еще, еще, — осмелилась я спросить. Я не знаю, свободен ли он еще. Я не имела известия о нем девятнадцать лет. Дедушка Фома был очень строг в отношении переписки. Он был очень решительного характера человек, особенно после удара. Я перестала слышать о нем с тех пор, как умерла его мать двенадцать лет тому назад. Для меня двенадцать лет тому назад было точно во времена Ноя. Но здесь была тетя Эмми, для которой все это было так свежо, точно вчера случилось. «Когда она умерла», — говорила далее тетя Эмми, — «она долго болела перед этим». Я постоянно навещала ее и беседовала с ней. Она очень привязалась ко мне, но была всегда несправедлива к дедушке Фоме. Когда она умерла, мне было прислано от нее кольцо. Она отронула чудное изумрудное кольцо, которое она всегда носила. Она говорила, что оставит его ему. Но он попросил ее, чтобы она отдала его мне. Это было ее обручальное кольцо. «Почему вы его не носите на том пальце, на котором носят обручальные кольца?» Сначала я и носила его так. Это было даже удобно для меня. Но дядя Фомушка постоянно делал мне неприятности по этому поводу. Он говорил, что это может дурно влиять на дело. Дядя Фомушка очень практический человек. Настоящий ловкий делец, так говорили мне. Чтобы сделать ему удовольствие, я днем ношу его на правой руке. Слушая ее, я плакала от чистого сердца. Я думала о нем и днем, и ночью. Не было ни одной ночи, чтобы я не вспомнила его в своих молитвах. В будущем апреле исполнится двенадцать лет. Как могу я теперь начать думать о ком-либо другом, хотя бы о полковнике Стодерте? Дядя Фомушка очень разумный человек, так же, как и дедушка Фома. Но я не думаю, чтобы они могли вполне понять мои чувства к мистеру Кингстону. Электрический звонок над дверью зазвонил с необычайной силой. В одну секунду тетя Эми была на ногах и торопливо приглаживала свои красивые волосы перед венецианским зеркалом. — Ваш дедушка проснулся, — сказала она, — и ждет, чтобы я пришла читать ему. Он не любит, чтобы его заставляли ждать. По-видимому, это была правда, потому что едва она вышла, как электрический звонок затрещал еще сильнее, и я погрозила ему своим кулаком. Глава вторая. В следующем году я внезапно вышла замуж за военного, единственного молодого человека, с которым я познакомилась и которого мало знала. С ним я уехала в Индию. Я не забывала тетю Эмми. Переписывалась с ней регулярно. Но я была молода и жила полную жизнью. У меня родился ребенок. Годы проходили быстро, весело, при недостатке средств, сюрпризами, но ярко счастливые годы, невзирая на то, что муж мой совсем не был замечательно похож на лорда К и мало похож на святого, но, однако, по этим слабым признакам, я поспешила с ним к алтарю. За это время дедушка Фома умер, и дядя Фомушка женился. И тетя Эмми написала мне, что она наняла маленький коттедж в Абенгерском лесу против желания ее брата и как несмотря на сопротивление, как дорого оно должно было стоить ей. Он простил ее и подарил очень дорогую красного дерева кровать и постель. Как это похоже на него! Я подумывала, не было ли здесь намека на предстоящую свадьбу ее, с мистером Кингстоном. Но в своих письмах она совсем не упоминала о нем, а я стеснялась ее спрашивать. Я знала, что она была очень бедна. Для меня было большой радостью, когда она написала мне, что получила наследство от отдаленных родственников и что она теперь очень удобно устроилась. Затем вдруг обрушилось на нас страшное горе. Наше дитя умерло. Я старалась бороться с моим горем, но не выдержала и заболела. Доктора советовали мне вернуться на родину. Тетя Эми настоятельно требовала, чтобы я приезжала прямо к ней. Она и дядя Фомушка были моими единственными близкими родственниками в Англии. Он также приглашал меня приехать к нему на некоторое время, написал мне очень ласковое письмо. У него тоже был уже ребенок, и его жена написала мне. Но едва ли нужно говорить, что я свое наболевшее сердце и пошатнувшееся здоровье повезла прямо к тете Эмми. Я вернулась в последних числах августа. Клевер был в полном цвету, в беленьком коттедже тети Эмми, стоящем среди фруктового сада, в прогалине леса. Она ожидала меня у входа. Я собрала все свои силы и побежала к ней по узенькой кирпичной дорожке между высокой мальвой и такими же астрами. Она крепко обняла меня и повела в маленькую гостиную. И прошедшие годы исчезли, и я опять была ребенком, и она утешала меня в горе по разбитой кукле. признаю что при эгоизме молодости... Я совсем не думала о доме тети Эмми, пока не приехала к ней. Я знала, что она счастлива в нем, и что он был прежде жилищем охотничьего сторожа. Но это было все, а теперь ведь всякий имел свой коттедж. Это модно, и литераторы, и женщины, которым надоела толпа ухаживателей, которые устали от своего величия. Бегут из столицы, пишут превосходные статьи о своих садах, о покое, который скрывается под соломенной крышей, о простой жизни, существующей далеко от кричащей толпы, но вблизи природы и очень близкой к божеству. Счастливое божество! Но в те дни, о которых я пишу, же с их растительностью и душевными качествами Их обитателей не были манией. Я представить себе не могла, пока не увидела тетю Эмми в ее собственной домашней обстановке. Каким прекрасным вкусом обладала она! И как красив был ее коттедж, стоявший среди яблонь, покрытых теперь красными яблоками, старые стены которого были наполовину скрыты за кустарниками. Маленькое училище с его низкими потолками — и длинными дубовыми брусьями, и темная окраска, и милая мебель все имело строгую прелесть и свое собственное спокойное достоинство. Солнечный свет мягко входил через широко раскрытые решетчатые окна, принося с собой благоухание резиды. В Пемпридж-сквере не чувствовалось никогда дыхания воздуха. Светло-голубая окружка, Этот друг моей юности глядела спокойно и радостно в маленькой нише, которая которой ее нежные краски и совершенство рисунка выделялись особенно хорошо в тени среди выбеленных стен. Сама тетя Эмми в платье с тяжелой белой материи, с маленькой проседью в волнистых распущенных волосах, Казалось мне у себя дома в первый раз в своей жизни. Она стала чуточку старше, чуточку худее в лице, ее милые глаза несколько впали. Но ее высокий стан сохранил все свое милое достоинство и красоту линий. Глядя на нее, как она разливала чай, я вдруг почувствовала, что я старее ее. Это обманчивое впечатление еще более усилилось в продолжение дня, и я почувствовала, что к моей любви, к ней, присоединилось чувство покровительства и сострадания. В продолжении того времени, которое я провела в Индии, мне пришлось видеть многое и хорошее, и дурное этой страшной разнообразной фабрики, называемой нами жизнью. Я ощущала трепетание ее громадной машины. Я осизала своими собственными дрожащими руками, какова выделываемая ею ткань. Заметила, что вплетены в нее чуждые мне нити. Дивилась и пугалась, дивилась и благоговела. Видела пятно собственной моей крови на одной мрачной нитке и золото моей радости на другой. Спокойная жизнь не была моим уделом. Но тетя Эльми ни наволос не подвинулась в своем умственном развитии. Все ее развитие, если можно назвать это развитием, сосредоточилась на доме и саде. Я и недели не пробыла под ее крышей, как увидела, что мистер Кингстон и теперь занимает точь-в-точь -точь то же положение, какое занимал и в Пембриджском сквере. Чтобы украсить свое жилище, она перенесла туда свой роман, так же, как и светло-голубую кружку, завернутыми в вату. Каждый из них имел свою нишу. Было неблагоразумно, быть может, с моей стороны думать, что я найду ее изменившейся. Собственно, я даже и не думала этого. Но я сама изменилась до такой степени, что ее отношение к жизни которое мне казалось таким романтическим и натуральным, когда мне было 18 лет, теперь представлялось непоправимо преувеличенным, призрачным, не имеющим ничего общего с действительной жизнью. Возможно, однако, что это я сделалась разочарованной и слишком большой поклонницей реальности. Я увидела с некоторого рода состраданием и удивлением, что ее юношеский роман доставляет ей так же, как и в то время, когда ей было девятнадцать лет, известную атмосферу для созерцательного и молитвенного настроения, задний план для блаженных грез. Очевидно, она была очень счастлива. Но также, очевидно, она этого не знала со слов, которые она иногда роняла вскользь. Я вывела заключение, что она до сих пор думает, что несет крест своей изувеченной молодости. Но мне казалось, точно какая-то нежная рука сняла его с ее плеч. — Тетя Эмми, — сказала я, поддаваясь нехорошему любопытству на второй неделе после моего приезда, когда мы вместе собирали лаванду. Я ожидала, что после смерти дедушки Фомы Я услышу о вашем выходе замуж за мистера Кингстона. «Я тоже надеялась на это, моя милая», — сказала тетя Эмми, укладывая лаванду в небольшую корзиночку, которую она держала свободной, одетой в белую перчатку рукой. Я не смела взглянуть на нее. «Мистер Кингстон не написал мне», — сказала она минуту спустя. Но вы? Написали ли вы ему? Рассказали ли ему, что вы свободны и по-прежнему относитесь к нему? Я этого не сделала. Я думала, что это будет неудобно для него, в случае, если он по прошествии стольких лет задумал какую-нибудь другую комбинацию. Я не хотела ставить его в затруднительное положение. О смерти дедушки Фомы было написано во всех газетах и многие из его знакомых отозвались к нам. Я не сомневаюсь, что это известие дошло к нему. И оно, наверное, дошло к нему. Только я почувствовала, что едва ли возможно, чтобы мистер Кингстон мог сохранить по прошествии двадцати лет, даже более, такую же живую память о своей ранней любви, какую сохранила она. Молчание его... Подтверждала мое предположение. Я посмотрела на тетю Эмми, как красиво, грациозно была она, как молодо было ее лицо, под тенью ее прелестной садовой шляпы, завязанной светло-голубой лентой у подбородка. Если бы с ней стояла действительно молодая женщина для сравнения, она имела вид моложе своих лет. Трудно было бы сказать, что ей 44 года. Ему было сорок шесть. Было слишком поздно. Браки в среднем возрасте — дело довольно рискованное, если Рубикон сорока лет еще впереди. Но если он перейден... Когда я смотрела на нее, я желала всем сердцем, чтобы он не вернулся и не нарушил бы покоя ее души и не взбудоражил бы ее жизнь наново. Но, к моему удивлению, он вернулся. Что было причиной, почему он не приехал раньше, я забыла. Но причина эта была основательной. Когда несколько дней позднее я пришла к завтраку, тетя ими дрожащей рукой протянула мне письмо. Ее губы вздрагивали, и она не могла произнести ни слова. «Вы хотите, чтобы я прочла это?» Она кивнула головой. Это было прелестное письмо, написанное нежной, утонченной рукой. Мистер Кингстон не слышал о смерти ее отца. До дня перед тем, как пишет ей, он целый год отсутствовал с того места, где жил. У него было сломано плечо и так далее. Его потянуло в Англию сразу. Он будет ехать почти так же скоро, как и это его письмо. Он сначала заедет в Пембридж-сквер и узнает ее адрес, как только высадится. Его корабль называется «Султана». Я схватила утреннюю газету «Султана». Прибыла вчера. Я посмотрела на конверт. Он был адресован в Пембридж-сквер. Помушка скажет ему мой адрес. — проговорила тетя Эмми, едва слышно. — Меня поражает, как он узнал, что я не живу теперь там. Он приедет сюда сегодня. Она глядела прямо перед собой через открытое окно на Малевы, гревшееся на сентябрьском солнышке. Лицо ее стало лучезарным. — Наконец-то, — сказала она, — после всех этих лет после этих ужасных, ужасных лет. Нестерпимая печаль обняла меня. Она была не нова для меня. Я уже испытала ее раз, когда видела умирающим дитя мое. Почему же она теперь почувствовалась? Лицо ее потеряло свою восторженность. Она задрожала. Глаза ее обратились ко мне беспомощно, с испугом позеленев. «Я совсем забыла, что я уже стара», — сказала она. Я целовала ее руки, говорила, что она красивее многих других, что она обладает большим достоинством, прелестью. «Вы очень добры ко мне, моя милая, и мне приятно ваши чувства ко мне. Я верю, как вы говорите, что я еще хорошо выгляжу». Но факт остается фактом. Мы не видели друг друга почти двадцать пять лет. Тогда мне было девятнадцать, и... Ах! Мне не следовало бы говорить этого, что я была красива. Люди оборачивались на улице, чтобы дольше поглядеть на меня. А теперь мне 44. четыре. Но он старше вас, не правда ли? Двумя годами. Что значит два года? Мы были одних лет, когда были молоды, но мужчина 46 лет моложе женщины 44. Я молчала. Нельзя было оспаривать такого очевидного факта. «Вероятно, он приедет с четырехчасовым поездом», сказала тетя Эмми и встала. «Если вы думаете, что здесь нет надобности в особых приготовлениях, Я оставлю вас кончать завтрак. Я уже кончила свой. Она вышла. Я не могла оторвать свои глаз от покинутого ею места. К тому же аппетит мой совсем пропал. Я боялась за мою дорогую тетю Эмми. Она была теперь так подавлена, так вне себя что была не в состоянии рассуждать, что если женщина может поздно выходить замуж, то ведь и она женщина. Она могла же жить с чудовищем эгоизма, не находя его таковым, и не посвятила ли она большую и лучшую часть своей жизни двум чудовищам, а мистер Кингстон, может быть, и совсем не чудовище. Тетя Эмми сделала букеты цветов, как только она одна умела делать раньше. Мне позволено было только принести воды и вымыть вазы. Какой-то экипаж с кухаркой был послан в Мудингтон за покупкой языка, стильтонского сыра, маленького бочонка кончоусов и других разных приправ, которые одобрял дядя Фомушка. Тетя Эмми казалось, что вкусы дяди Фомушки должны быть общие для всего его пола. Я настаивала, чтобы она хоть немного поела за завтраком, но это было напрасно. Тут принесли телеграмму, извещавшую, что он приедет с четырехчасовым поездом. После полдника тетя Эми пошла в свою комнату. Я пошла к ней через полчаса, чтобы передать ей счет, и нашла ее стоящая среди комнаты и рассматривающей все ее платья, разложенные на стульях. «Я боюсь, что вы можете счесть меня, очень глупой, моя милая», сказала она с некоторого рода смиренным достоинством. «Я желала посоветоваться с вами, но мне было неловко. Ну, раз вы уже здесь, и если вам не покажется странным мой вопрос, близкие люди могут рассудить лучше». «Какое платье, думаете вы, идет не больше? Серое из вуаля, лиловое шерстяное или белое из сержи?» Я выбрала белое сержевое. Задолго до того, пока он приехал, тетя Эмми сидела, побледнев, как никогда раньше, возле камина в гостиной, в своем мягком белом платье, которое очень любила и делала вид, что читает. Она затопила камин. Хотя еще у нас не было привычки это делать до вечера, так как она предполагала, что австралийцам может быть у нас холодно. — Я не знаю, что это, — сказала она, наконец, кладя книгу на стол. — Только я точно ослепла. Не вижу печати. Я тоже не видела своего шитья, хотя и нагибалась к нему. Но причиной этого были бессмысленные слезы, которые продолжали наполнять мои глаза. В глазах же тети Эмми слез не было. «Это очень мелочно с моей стороны, я знаю. Но мне так хочется, чтобы он не потолстел», — сказала она поспешно. «Ну, конечно, этого можно ожидать, если это так...» Я должна буду стараться перенести это. От этого же не может произойти большой разницы. Ваш дядя Фомушка одних лет с ним. И, разумеется, он не он в действительности. Не так худ, как был. Да был ли он когда-нибудь худ? Нет. Но мистер Кингстон был хотя и худ, но очень строен и ловок. Наконец мы услыхали шум колес. Тетя теме судорожно схватила из-за ручки кресла. «Я не верю, чтобы он приехал», — сказала она упавшим голосом. Экипаж остановился. Я вышла в крошечную переднюю. Высокий, статный, державшийся с достоинством человек, с обветренным непогодой лицом и чрезвычайно внимательными ястребинными глазами был у входа. И я вышла встретить его. Когда он снял шляпу, его курчавые волосы оказались с маленькой проседью. Он был прелестен на вид. Я не знаю, что я ему сказала, что-то пробормотала. Когда пожимала ему руку и указала ему на дверь в гостиную, он поклонился очень серьезно и вошел, ударивший своей высокой головой о притолоку. Затем осторожно затворил за собой дверь. Я же пошла в свою комнату и заперлась в ней. Когда я часом позже входила в гостиную с чаем, я нашла их сидящими по бокам камина. Я всем сердцем желала, чтобы они так сидели теперь после венчания дочери. Оба они поплакали, я это видела, особенно он, когда я вышла. Они встали и стояли рядом у камина, изображая собой чудную пару. Что же это было в то время, когда они были юны? Я была снова представлена ему, но я не уверена, хотя оба они улыбались друг другу, что они встали, потому что я вошла. Он взял ее чашку и подал ей с почтительной неловкостью человека не бывавшего много лет в обществе женщин. «Я большой неотеса Эмми!» — сказал он один или два раза. Но он не был неотесой. Он был прелестен. Он решительно ни в чем не подходил к моему предвзятому представлению о колонистах. Было очевидно, что его нежное обожание тетя Эмми еще жило в нем. Я почувствовал себя отчасти успокоенной. Возможно, что после пережитого он принес с собой счастье. Лето святого Луки было в этом году чудное. Оно было прелестнее, чем когда-либо. Золотые дни следовали один за другим. Летучая паутина, пронизанная солнечным лучом, наполняла просеки янтарных, амбровых деревьев, цепляя за папоротники и бросаясь на тоненькие овальные листочки-брусники, ягодки которые горели, как рубины. Тетя Эмми и мистер Кингстон ежедневно гуляли в этом чудном лесу. И, казалось, осеннее солнце особенно ласково светило им. Но иногда, по возвращении с прогулки, я замечала у тети Эмми Смущенный вид, которого я не понимала, и который возбуждал во мне сомнения, все ли у них благополучно. Но я отгоняла подобные мысли, потому что его любовь к ней была вне всякого сомнения, а ее любовь к нему не была ли украшением всей ее жизни. И однако, однажды я видела, Так он бережно взял в свои руки светло-голубую кружку, полюбовался рисунком на ней и поставил снова в нишу носиком в комнату. Когда он ушел, она спокойно встала и повернула ее так, как она стояла прежде, как раз в профиль. И когда я заметила это ее движение, у меня промелькнула безрассудная мысль, будто я вижу, что ее роман был сдвинут в его нише, и она инстинктивно желает поставить его опять на то самое место, на котором она видела его в продолжении стольких лет. Дни проходили. С ними исчезала и застенчивость, бывшая между нами вначале. Примитивная жизнь, которую он вел долгие годы, сказалась в нем медлительностью речи, нежеланием заводить знакомства с соседями и увеличивающимся стремлением к долгому молчанию с трубкой во рту. Но достойно удивления то, что жизнь эта не притупила в нем его умственных способностей. И теперь он набросился на книги. Но, к несчастью, в коттедже почти не было книг. Я не знаю, как он отнесся к этому, но, по-видимому, Он сильно боялся показаться неделикатным, а поэтому он почти полусознательно применялся к тете Эмми и её маленьким привычкам в такой мере, которая меня поражала. Тётя же Эмми совершенно не понимала его и не догадывалась об этом. В ее маленькой грациозной головке укрепилось убеждение — что для него интересными могут быть только разговоры о его ферме. И вопреки весьма незначительному с его стороны поощрению, она не переставая проявляла интерес, как она сама выражалась, ковцам, прудам, змеям, лесным пожарам. Он всегда был в хорошем настроении и готовности отвечать. Но иногда я просто изумлялась, как она не замечает что спрашивает его несколько раз об одном и том же. «Кажется, дядя Боб не слишком-то любит разговоры о своей ферме», — дерзнула я сказать как-то. «Возможно, что он желает забыть о ней некоторое время». «Дорогая моя», — сказала тетя Эмми наставительно, «когда вы будете моих лет, вы узнаете, что единственное, о чем мужчины любят говорить, — это о своих делах». Мой отец всегда говорил о вкладах, о акциях и... и бонах. Он говорил, что я не могу понимать этого. И действительно, я не понимала. Но меня очень интересовало слушать. И ваш дядя Фомушка, если помните... Это-то я хорошо помнила. Беседовал с другими о своих делах. Поэтому, естественно, что ум мистера Кингстона должен быть занят предметами, относящимися к агрикультуре. Я уехала из коттеджа на неделю, чтобы навестить родственников мужа. И когда я вернулась, листья на деревьях в лесу опали. Невыразимая печаль, казалось, легла на нем и захватила и тетю Эмми. Мистер Кингстон тоже уезжал к своим родственникам. Вернулся и остановился в маленькой гостинице на опушке леса, откуда ему было удобнее ездить ежедневно в город для массажа своего плеча, который начал беспокоить его. Тетя Эми рассказала мне все это в саду, где она приготовляла белую гвоздику, собираясь сделать свежий бордюр. Занятие ее привело меня в изумление. Но тетя Эми... Сказала я безумные слова, вырвавшиеся у меня под впечатление внезапной тревоги. Разве вы хотите оставаться здесь, на будущую весну? Я хотела избить себя после того, как эти слова вырвались из моих уст. Ах, нет, сказала она сконфуженно, ни в каком случае. Я забыла. Я буду в Австралии. Она провела глазами по маленькому садику, который она насадила собственными руками, перевела их на беленький коттедж, на свои астры, на все, что создало ей такой идеальный уют, с которым она, бедная дорогая, глубже срослась, чем сама это подозревала, Ему ко смущения прошла на мгновение по ее лицу. Было похоже на то, будто она блуждала сонная, наткнулась внезапно на какое-то препятствие, проснулась и в первый момент не понимала того, что происходит вокруг. «Этот коттедж имеет для меня большую ценность, чем он того стоит», сказала она, приходя в себя и задыхаясь. Я надеялась, что, может быть, он захочет, вернувшись, жить здесь и позволить мне заботиться о нем после стольких лет тяжелой работы. Но это была эгоистическая мечта. Он сказал мне, что он никак не может оставить свое дело или своего дядю, который был так добр к нему и который теперь, коллега, разбитый параличом, и нуждается в тщательном уходе за собой. Я должна покинуть коттедж. А на что, похожее место, где они жили в Австралии? не без хитрости спросила я, так как я за это время успела точно узнать, на что оно похоже. Но мне нужно было отвлечь ее мысли в другую сторону. Она повела меня в дом и показала пачку фотографий. Я взяла их и рассматривала так, будто видела их в первый раз. Мое сердце упало, когда я глядела на безобразную фигуру бедного дяди на веранде, за которым, конечно, должна будет ухаживать тетя Эмми. Дом, который этот тяжко работавший старый человек сам построил, стоял одиноко на куске совсем голой земли. Вблизи не было ни одного дерева. Сзади него виднелись большие дворы для скота и постройки для фермы. Что вместе имело вид бесконечного, лишённого растительности поля. А направо от дома стояла комната о двух окнах, не очень-то новая, которую мистер Кингстон построил 17 лет тому назад для тети Эмми. Я знала, как много труда потребовала эта безобразная постройка. Я знала, что мистер Кингстон оклеивал обоями и красил эту комнату собственными руками. Я также знала, но тетя Эмми этого не знала, что он несколько раз за это время переменял обои и перекрашивал комнату, так как он все поджидал ее. Я без особенного напряжения не могла представить себе тетю Эмми, живущей там. Между тем, как сердце ее в продолжении всей ее жизни было там. И вдруг страшная ярость поднялась у меня в душе против ее покойного отца и против этого другого, выжившего из, из ума, требовавших, чтобы она нянчилась с ним. Я положила на место фотографии и вышла погулять в лес, оставив тетю Эми сидящей без дела, в садовых перчатках на руках. Мои необдуманные слова остановили ее счастливую деятельность и меня взяла страшная досада на себя, на судьбу, на Австралию и на самого мистера Кингстона. Когда я завернула за угол, я заметила его недалеко от меня, в просеке, рассматривающим с вниманием осеннюю траву. Мне не хотелось теперь встречаться с ним, и я направилась свернуть в сторону. Но он увидел меня и сделал мне приветственный жест, и я должна была остановиться. Моя досада несколько смягчилась, когда он подошел ко мне. Вид у него был измученный, такой будто он не спал совсем. «Итак, вы вернулись, — сказал он, — как раз в тот момент, когда я желал этого, я увидел вас. Если вы думаете, что от такой молчаливой, загадочной особы, как вы, можно надеяться на несколько слов, я бы очень хотел поговорить с вами». Я не могла воспротивиться из приязни к нему. Его проницательные глаза были ласковы, хотя лицо серьезно. «О чем же это вы желаете говорить со мной?» — сказала я резко. «Какой ненужный вопрос! О чем же другом, как не о Эмме?» Я замолчала. Я почувствовала себя еще более неловко во всем этом деле, чем прежде. И это много значило. Мистер Кингстон пошел по узкой тропинке к тому месту, где деревья росли так близко одно к другому, что жестокая коса не была в состоянии просунуться между ними. Здесь трава и папоротники были нетронуты и могли проявить свое пышное великолепие. Масса листьев, белых, как перламутр, как золото, светлых, темных, красных, возвышались над пурпуром вереска, освещенные бродячими солнечными лучами. Мы присели на упавшее дерево, окруженное всеми этими травами. «Как необычайно красиво здесь», — сказал он больше про себя, нежели обращаясь ко мне. Он протянул свою длинную артистическую, огрубевшую, потемневшую от работы руку, И трогая указательным пальцем один из красивых листьев, сказал ⁇ Я рад, что вижу это еще раз в жизни. Уже двадцать пять лет прошло с тех пор, как я видел осень в Англии. Прошла минута молчания. И затем он продолжал, не изменяя тона своего голоса. ⁇ А вы, думаете, вы... Печально лицея, сердечная маленькая женщина, которая так испугана тем, что я явился для того, чтобы сделать дорогую вам тетю эми несчастной. Вы думаете, что вам совсем не следовало садиться на это упавшее дерево для того, чтобы выслушивать от недруга гимны красотам природы? Меня поразила его проницательность. Мой опыт, полученный всецело от моего веселого маленького эгоиста, женой которого я была, научил меня, что мужчины никогда ничего не замечают. Я и не подозревала, что он подметил у меня тот страх, который я действительно питала к нему. «А теперь вы моя единственная союзница», — продолжал он. — Единственная помощница, если вы пожелаете мне помогать в достижении той, до некоторой степени трудной задачи, которая лежит на мне. — Вы подразумеваете женитьбу на тете Эмми? — спросила я. — Нет, — сказал он, глядя на меня так ласково, что я готова была провалиться сквозь землю от стыда. «Это-то я могу исполнить без всякой помощи». Эмми, да благословит ее Господь, была готова выйти за меня замуж во всякое время, в продолжение этих двадцати пяти лет. Она бедняжка и теперь готова. Она не имеет ни малейшего представления о том, что ее ожидает, если она выйдет за меня замуж. Но она готова рисковать». Я молчала. Я оказалась неправой в одном, и мне не следовало вмешиваться немедленно в другое. Да, собственно, мне и не нужно было ничего говорить, потому что он, пристально глядя на меня, сам продолжал. Что мне необходимо сделать, если бы я только мог? Это спасти для Эмми ее роман. Я с изумлением взглянула на него. «Двадцать лет!» Эта дорогая женщина жила любовью ко мне. Любовь это скрасила ее жизнь. Я знаю это хорошо. Она была ей поддержкой во время бесконечных годов, когда она ухаживала за этим жестоким старым эгоистом, ее отцом, который не позволил ей выйти за меня замуж, когда мы могли бы пожениться 17 лет тому назад. Но теперь не я ей нужен. Хотя раньше я был ей нужен. Ей нужна мысль обо мне. Если вы этого без моего пояснения понять не можете, я не сумею заставить вас понять. Дело в том, что для нее важен ее роман, который я хочу, чтобы она сохранила во что бы то ни стало. «Сокровище мое, Эмми», — сказал он, и слезы показались в его глазах. Альтруистка, преданная, нежная, кроткая и самое красивое создание, какое я когда-либо видел. Из-за верности она пожертвовала всем, своим домом, детьми, всем. Нет, собственно, не ради меня, но ради мечты, ради идеала, ради чего-то, символом которого был я но на который я теперь не более похож, как на этот листок. Он отвернулся. Было бы вполне справедливо, если бы они позволили нам пожениться, когда мы были молоды, и мы вместе устроили бы нашу жизнь, — говорил он дальше. Но теперь было бы бесчеловечно отрывать ее от ее маленького приюта и таскать ее через весь свет для того, чтобы поселить ее в моем грубом неприветливом крае. Как он неприветлив, я только теперь, вернувшись в Англию, увидел это. Когда я жил там, я не замечал. Тем не менее, это единственная жизнь, к которой я привык, единственная, к которой я годен теперь, хотя вначале она была очень тяжела для меня. Я не думаю даже, чтобы я мог вынести ее, если бы не было надежды, что когда-нибудь я женюсь на Эмми. А вот теперь я вижу, что та жизнь, на которую годен, для нее негодна. Кроме того, я не могу изменить ее. Я не могу покинуть моего бедного старого дядю-калеку, который вполне зависит от меня». «Так зачем же вы вернулись?» — растонала я. Вернулся я, потому что любил ее, работал для нее всю свою жизнь, потому что я услыхал, что Скотт-отец ее оставил ее почти без денег, что толстый Фомушка женился и выгнал ее из дому, и пока я не увидел ее изо дня в день. Я не мог представить себе ее чувства ко мне. Я вернулся, чтобы предложить ей то немногое, что имел. Я надеялся жениться и взять ее с собой. Но это не то, что может сделать мое Эмми счастливой теперь. Что ей теперь необходимо, так это продолжать жить в этом образцовом кукольном домике, в этом крошечном приюте думая обо мне, молясь за меня, ухаживая за цветами, оплакивая, подобно голубке, причину нашей разлуки. Да, это было то, что необходимо было тете Эмми. Я не могла это выразить словами, но этот удивительный человек сумел это сделать. Вы не хотите говорить, — сказал он, — но вы согласны со мной во всем. Это я вижу, это то, в чем я хотел увериться. Ваше одобрение было мне необходимо, и теперь я имею его. Я молчала, но ни от нежелания говорить я не могла говорить. Я все думала о той ужасной комнате, которую он построил для нее. Несколько минут спустя он опять заговорил тихо. «Я считаю своей обязанностью сказать ей, что я разорился, что мне нужно поспешить уехать в Австралию. Оттуда я буду писать ей регулярно, с каждой почтой хорошие письма. Теперь никто запретить их не может, но назад не возвращусь больше никогда. Банк, в который я вложил свои деньги, — В самом деле, только что обанкротился в Австралии. Возможно, что я смогу что-либо сделать, чтобы поправить свое дело. У меня не хватало сил смотреть на него. — Это я обязан сделать для нее, — сказал он.